Документ 135. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма Москва 19 октября 1940 года 15.20. Получена 19 октября 1940 года в 18 часов. Срочно государственная тайна. Номер 2209. От 19 октября. На вашу телеграмму, номер 1878, от 18 октября, господину имперскому министру иностранных дел лично. Письмо, предназначенное Сталину, я вручил Молотову потому, что хорошо знаю существующие здесь деловые и личные отношения. После того, как я, в соответствии с вашими инструкциями, недавно сообщил господину Молотову, о вашем намерении обратиться с письмом к Сталину и о его вероятном содержании, предложение с моей стороны вручить письмо непосредственно Сталину вызвало бы серьезное раздражение господина Молотова. Мне казалось необходимым избежать этого, так как Молотов – ближайшее доверенное лицо Сталина, и нам придется в будущем иметь с ним дело по всем крупнейшим политическим вопросам. Кроме того, Сталин в последнее время крайне сдержан на людях, и поэтому я обоснованно предполагал, что он под тем или иным предлогом избежит личной встречи со мной. В связи с этим я могу напомнить о заявлении советской печати от 7 сентября, согласно которому Сталин не видел меня более 6 месяцев. Настояние на приеме Сталиным легко могли бы быть истолкованы советской стороной как реакция на это заявление. То, что письмо не было вручено до 17 октября, объясняется тем, что я не смог прибыть в Москву до вечера 15 октября из-за опоздания самолета. Перед тем, как вручить письмо, мы должны были сначала перевести его на русский язык, поскольку мы знаем из опыта, что переводы, сделанные советскими переводчиками, плохи и полны ошибок. Учитывая чрезвычайную политическую важность письма, было необходимо передать его Сталину в безупречном переводе, так чтобы в его содержании не вкрались бы неточности. При самых энергичных усилиях было невозможно в более короткий срок перевести это длинное и важное послание на русский язык и отпечатать по-русски Окончательный экземпляр. Шулинбург.